как будет выглядеть задуманный мной автомобиль. Но мне доставало необходимого материала, чтобы достигнуть задуманной силы при наименьшем весе. Соответствующий материал я открыл почти случайно. В 1905 году я был на гонках в Палм-Бич. Произошло грандиозное столкновение, и французский автомобиль был разбит в дребезги. Мы были представлены машиной модель «К»,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 и, положенный в основу ее деловой принцип, направил мое дело на совершенно новый путь. В общем, модели Т предшествовали 8 различных моделей. Модель А, модель Б, модель С, модель F, модель Н, модель Р, модель S и модель К. Из них модель А, модель Б и модель F имели расположенные друг против друга горизонтальные двухцилиндровые моторы.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 Наибольшие цилиндры были у модели B, наименьшие у модели N, модели R и модели S. Их диаметр равнялся 3, 3 дюйма, и 3 четвертям дюйма, их ход поршня — 3 и 3 восьмым дюйма. Запал происходил у всех посредством сухих батарей, за исключением модели B, имевшей аккумуляторные батареи, и модели K, имевшей и батареи, и электромагнитный запал. В современной модели магнетов делана и составляет часть силового устройства —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 В настоящее время шины и принадлежности входят в цену автомобиля. Модель А весила 1250 фунтов. Самыми легкими были модель N и модель R. Они весили по 1050 фунтов, но предназначались главным образом для езды по городу. Самый тяжелый был шестицилиндровый автомобиль, весивший 2000 фунтов. Между тем, как современный автомобиль весит только 1200 фунтов. Модель Т –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 Площадь, занятая нашей фабрикой, увеличилась до 2,65 акра, и все постройки перешли в наше владение. Число служащих равнялось в среднем 1908. Наша производительность доходила до 6181 автомобиля, и мы содержали 14 филиальных отделений. Дело процветало. В сезоне 1908-1909 годов мы продолжали выпускать модель R и модель S,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 Поэтому я купил участок в 60 акров в хайленд парке который в те времена являлся еще загородной местностью. Размеры приобретенного мной участка и мои планы новой фабрики, большие, чем какую когда-либо видел свет, породили сильное смущение в умах. Вставал уже вопрос, когда Форд обанкротится. Никто не подозревал, сколько тысяч раз поднимался с тех пор этот вопрос. Никто не хотел понять, что здесь работал принцип, а не человек.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 Необходимый чрезвычайный капитал пришлось бы в обоих случаях добывать посредством займов, а это легло бы на предприятие продолжительным бременем, которое пришлось бы разложить и на все позднейшие автомобили. На все типы была сделана надбавка в 100 долларов, и исключение составляли развозочные автомобили, которые были повышены только на 75 долларов, и ландалы и городские автомобили, которые повысились в цене на 150 и 200 долларов.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 а число изготовленных машин с 6 тысяч почти до 45000. Кроме того, следует отметить, что число служащих не возрастало в прямой пропорции к сумме производства. Казалось, за одну ночь мы сделались большим предприятием. Но как все это произошло? Единственно и исключительно благодаря соблюдению непреложного принципа планомерно применяемой силы и механизации.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 Во второй год уже немного больше. Что же касается прочности той модели А, то смело могу утверждать, что большинство машин еще и сегодня, через 20 почти лет, несут в Англии какую-нибудь службу. В 1905 году наш агент доставил в Шотландию модель С для испытания на выносливость. В то время в Англии испытания на выносливость были наиболее излюбленным видом гонок. Может быть, действительно еще не подозревали, что автомобиль – непростая игрушка.